Глава двадцать День десятый. Сколько ты выпила?» Голос Асен разбудил косару, уснувшую на полу клетки. Дождь тихо барабанил вокруг нее, намочив одежду. Шея косара затекла, спина болела, плюс начинало подкрадываться похмелье. Рядом с ней стояла пустая бутылка из-под раки. «Стаканчик», — пробормотала она. «Тебе не стоит так рьяно глушить алкоголь». «Загубишь печень?» «Оставь в покое мою печень. Почему у тебя на груди клеймо Константина Карайванова?» А сын выглядел так, будто она дала ему пощечину. Его взгляд заметался по клетке. Если бы он потянулся за револьвером, он бы его не нашел, потому что его уже забрала косара. Он потянул за тряпки, которыми она привязала его запястье к прутьям клетки, как будто только сейчас заметил их. Затем приподнялся, чтобы посмотреть на свои связанные лодыжки. Наконец, его взгляд упал на разорванный подол платья косары. «Это так необходимо?» — спросил он. «А тебе так нужно было молчать, что ты из людей Караиванова? «Я не из его людей, и не видел его уже много лет. А что насчет клейма? А как же зачарованное обручальное кольцо? Кто ты вообще?» «Ведь сейчас ты точно не походишь на белоградского полицейского дурачка. Я самый настоящий белоградский полицейский дурачок, клянусь тебе». Тогда Косара воздела нож и провела пальцем по лезвию, что, по ее мнению, должно было припугнуть его. «Говори, а не то, черт порезалась». «Косара, ты должна мне поверить», — сказала сен, «Зачем мне так надрываться?» «Расследуя это убийство, если бы я и вправду работал на Караиванова. Касара уже обдумала это между пятым и шестым стаканом раки и выдвинула теорию. «Может, ты вообще ничего не расследуешь? Может, ты просто притворяешься, чтобы упасть ко мне на хвост и украсть мою тень?» «Да, точно. Я бесчисленное количество раз рисковал своей жизнью, и все только ради твоей тени». Косара пожала плечами. Вообще-то это было не так уж и странно. Люди совершали и более глупые поступки ради ведьманых теней. «А в чем тогда дело?» — спросила она. «Почему на тебе метка Константина?» Асен вздохнул. Затем он начал говорить, не глядя Косаре в глаза. «Я работал под прикрытием. Когда я поступил на службу, моим первым заданием было внедриться в банду Карайванова. Я был парнем из доков, и Карайванов никогда бы меня не заподозрил. В отличие от большинства его наемников, я мог связать хотя бы два слова, так что я сразу ему понравился. Мне пришлось согласиться на татуировку, когда он настоял, понимаешь? Ты знаешь, что эта метка привязывает тебя к нему навсегда, что это как не клятва вечной верности, только сильнее, потому что она написана магией на твоей чертовой коже? Я знаю». И ты думаешь, я поверю, что ты согласился на что-то подобное только ради того, чтобы не раскрыться? Либо ты еще более наивен, чем я думала, либо ты врешь? Не верь, если не хочешь, но я говорю тебе правду». Он попытался привстать на локтях и заглянул ей в глаза, но она связала его слишком туго, так что он сдался. Я согласился нанести это клеймо только потому, что магия, как ты знаешь, на меня не действует. Ты сама видела. Так что на мне это не какая-то там волшебная роспись, а просто уродливая татуировка. Значит, ты уже знал, что невосприимчив к магии, когда начал на него работать. Я узнал это, когда один из приспешников Карайванова попытался убить меня с помощью магии воды. Позавидовал, что Карайванов доверял мне больше. Он хотел наполнить мои легкие водой, а потом, когда я буду уже мертв, бросить меня в реку. Все выглядело бы так, словно я нечаянно утонул. Никто бы не усомнился, зная, сколько наркотиков и алкоголя, скармливал и спаивал мне карайванов. А сын замолчал, когда Касара начала сосать раненый палец. «Продолжай», — сказала она. «Его заклинание не сработало?» «Не сработало». Я подумал, что этим я уникален, что в моих генах должно быть что-то, что защищает меня от магии. Я не понимал этого до недавнего времени, пока ты не начала задавать вопросы, а потом понял, магия перестала на меня действовать, как только я женился. — А женился ты когда? — спросила Косара, стараясь не допустить в голос горечи. «Вскоре после того, как начал работать на Константина. Раньше я был не совсем честен с тобой. Да, я ему нравился, потому что был для него полезен. Но еще одна причина в том, что я его зять». Косара поняла, что смотрит на него с открытым ртом. Она еле-еле смогла захлопнуть его. «Ты женат на дочке Константина Карайванова? Как? Как это вышло?» Мы познакомились, когда я начал работать у ее отца. Вместе совершили несколько налетов, разок ограбили банк, не раз возили контрабанду. Мы полюбили друг друга и поженились. Я не знал, что она ведьма. А ты ожидал, что дочь Константина Карайванова будет кем? Столяром? На самом деле она хотела изучать архитектуру когда-нибудь, как только мы накопим достаточно денег. Грабя банки. «Грабя банки, она не хотела жить в тени своего отца, потому, видимо, и скрыла от меня, что она была ведьмой». «Была ведьмой?» «Была. О, Боже! Так она зачаровала твое обручальное кольцо, чтобы защитить тебя от магии», — сказала Касара. «Очевидно». Касара прикусила щеку. Она никогда прежде не слышала о такой мощной магии, и инстинкты подсказывали ей две вещи. Во-первых, даже у такой магии должны быть ограничения. И, во-вторых, дочери Карайванова не хватило бы собственной магии, чтобы напитать подобный артефакт. Потери такой колоссальной энергии она просто не пережила бы, даже будь она сильнейшей ведьмой во всем Чернограде. «Знаешь, сколько заклятий может поглотить твое кольцо?» — спросила она. А хмурился. нахмурился. «Нет, а что?» А то, что, как я подозреваю, наша вылазка во дворец змея должна была перегрузить кольцо. И я полагаю, ты понятия не имеешь, как твоя жена смогла его зачаровать. Глаза сына вперились в пол. Он что-то пробормотал. Что — Что-что? — переспросила Касара. — Я не ведьма, — вздохнул он. — Я действительно не знаю, как все это должно работать. Но, полагаю, она замуровала в нем свою тень. Косара вздрогнула. «Почему ты так думаешь?» «О нет, ты решишь, что я спятил?» «Нет, обещаю. Я вижу ее иногда, краем глаза. Я все думал, что схожу с ума, что не справляюсь со скорбью, но сейчас, я думаю, она все еще здесь, со мной». Косара выругалась про себя. Дочка Райванова, скорее всего, была неопытной ведьмой-самоучкой. Ее попытка замуровать свою тень внутри кольца — могла кончиться катастрофой. И кто гарантировал, что это не навредит асцену тем более, что он всюду носил кольцо с собой? Катастрофа все еще может произойти, когда артефакт, наконец, треснет под напряжением всех проклятий, которые он впитал. Замуровывание тени — идея ничуть не лучше, чем замуровывание чудовища. Косара оглядела клетку на случай, если где-то в уголке пряталась тень жены Осена. Но ее не было. Ты должен был рассказать все раньше. А сын не ответил. Даже если кольцо было настолько нестабильным, как полагала Касара, она смогла бы извлечь из него пользу. Но Асену вздумалось держать все в тайне. Касара вздохнула. Похоже, не только по ее пятам гнались призраки прошлого. Что сказала твоя начальница о том, что ты женился на дочери Карайванова, — спросила косара, Она так ничего и не знает. Мы с Баряной поженились тайно. Я мечтал, как однажды все наладится. Я арестую Константина, а начальница поймет меня и простит. Мы бы порой навещали его в тюрьме, приводили бы детей и знакомиться с дедушкой. Он покачал головой. Я был молод и глуп. — Это уж точно. Что с ней случилось? А сен глубоко вздохнул и сказал хрипло, будто что-то застряло у него в горле. «Ее убил Константин». Он замолчал, а дождь все шел. Капли барабанили по полу, отмеряя секунды неуютного молчания. Тук-тук-тук. Косара хотела сказать что-нибудь, что не звучало бы бесчувственно и безразлично. «Мне жаль это слышать», — наконец промямлила она. Прекрасно, Касара, это было одновременно и бесчувственно, и безразлично. Как это произошло? Я был близок к тому, чтобы поймать его за руку. Однажды ночью мы устроили ему засаду в доках, когда он ожидал большую партию контрабандного товара. Но вдруг он как-то разузнал, что я работаю в полиции. Не спрашивай меня, как именно, я и сам до сих пор не понимаю. Итак... Он потребовал отпустить его, иначе он взорвет бомбу, которую спрятал под нашей супружеской кроватью. Баряна была там одна. Я ведь сам... Он сделал еще один глубокий вдох. Я сам попросил ее остаться дома. Она числилась у отца в помощницах. Я так боялся, что она попадет под перекрестный огонь. Я просто... Он замолчал. Косара не смотрела ему в лицо, не пыталась понять... Плачет ли он? Она могла услышать это в его голосе. Он спрятал бомбу под кроватью собственной дочери. Не думаю, что он правда хотел ей навредить, сказала Сен. Думаю, он просто собирался припугнуть меня, но неправильно рассчитал момент взрыва. На свете просто не бывает таких чудовищ. Косара молчала. Ей встречались разные чудовища и даже хуже этого. Самое паршивое, что похоронил он ее в Чернограде, просто назло мне. Она ведь не жила там с четырех лет. Вот и зачем ему понадобилось хоронить ее там, как не для того, чтобы помешать мне приходить на могилу? А сын глубоко и неровно вздохнул. И знаешь, о чем я думаю все время? О том, что это я во всем виноват. «Это не твоя вина», — сказала Касара, услышав эхо своих мыслей в его словах услышав то, о чем она спрашивала себя каждый день с тех пор, как умерла Невена. Ей почти захотелось развязать его. Почти. А сын еще раз глубоко вздохнул. «Но «Ну что, если моя? Что, если он убил Баряну, потому что подозревал, что она снабжала меня информацией? А она разве не снабжала? Вы же были женаты?» Да. Но я так и не сказал ей, что работаю в полиции. Она знала лишь то, что я был мелким преступником из доков, и... Стоп!» — прервала его Касара, ничегошеньки не понимая. «Минуточку». «Она все еще ждала, когда его слова обретут смысл. Должно быть, она ослышалась. Что значит, ты ей не сказал?» «Я не мог ей сказать. Расследование все еще шло. Я работал под прикрытием». «Ты не мог», — повторила Касара, — перекатывая слова во рту так, будто она могла каким-то образом заставить их звучать разумно. Ты не мог ей сказать, потому что работал под прикрытием. Нет, это все равно не имело никакого смысла. Ты был женат, Бахаров? Да, и при этом работал под прикрытием. Если бы я раскрылся ей, это поставило бы под угрозу всю операцию и всех моих коллег. «Ты был женат!» сказала Косара на этот раз еще громче. «Вы с этой женщиной принесли друг другу свои клятвы, а ты все это время лгал ей? Она была так зла, что ей хотелось убить его. И почему юды снаружи все еще не выкрикивали его имя? У меня не было выбора. Я не мог сказать ей правду. Для ее собственного блага и для моего тоже. О, нет, нет, нет! Даже не начинай. Взгляните на него». Весь из себя важный, высокомерный. Ты ничего не сказал ей, потому что знал, она бросит тебя тут же. А сыну, наконец, удалось приподняться и посмотреть на Касару. Он являл собой жалкое зрелище, этот мужчина с усталыми глазами, растрепанными волосами и слезами на щеках, которые смешались с дождем. Не будь Касара в такой ярости, ей стало бы жалко его. Он солгал своей жене. Хуже того, он солгал ведьме. «Я пытался защитить ее», — тихо сказал он. «Нет. Ты пытался защитить свою драгоценную гордость. Думаешь, ты весь из себя такой чистенький, как свежевыпавший снег?» Он открыл рот, чтобы что-то сказать, но она ему не позволила. «Ну так вот, нет. Есть разница между формальной правотой и моральной правотой, и ты всегда делаешь выбор, пользу формальной правоты, даже если это означает, что из-за этого погибнут люди. Касара замолчала. Не слишком ли далеко она зашла? На лице Асена застыла обида. Ей ли, Касаре, рассуждать о совести и морали? «Тебе ли твердить о совести?» — отрезал он, снова читая ее мысли. «Сама ты и дела лжешь, лукавишь, манипулируешь». «Стоит мне только подумать, что ты все-таки заслуживаешь хотя бы крохи моего доверия, ты тут же это опровергаешь своими выходками». «О, неужели он заново поднял эту тему?» «Послушай», — терпеливо сказала она, «я ведь уже сказала, что сожалею насчет сыворотки и поцелуя. Но это никоим образом не сравнимо с... «Какой сыворотки?» Косара уставилась на него глазами Каракондрула в свете огненного шара. «Он же не знал про сыворотку, черт побери! Почему ее язык всегда быстрее мозгов?» «О!» — поспешила сказать она. «Это такая старая черноградская присказка. Сыворотка и поцелуй. Строчка из песни, если не ошибаюсь». А сын продолжал смотреть на нее. «Ладно». Попытка вывернуться была не из лучших. Косара вздохнула. Прошлой ночью я добавила каплю сыворотки «Правды» в вино. Ты меня одурманила? Не говори, так звучит ужасно. А как еще это назвать? Ну, я использовала безопасное, экологически чистое средство, чтобы немного поговорить по душам. Он ничего не сказал. Его взгляд просверливал дыру во лбу косары. — Пойми же, — продолжила она, — я волновалась за тебя, за нас обоих. Не пойми, какой талисман, взятый не пойми откуда, мог подвергнуть нас большой опасности. — Да, но я-то точно знал, какой он и откуда, спасибо. — Так почему было не сказать мне, если бы я узнала, что твоя жена... — Потому что это не твое дело. Его голос был опасным, близок к крику, поэтому он закрыл глаза и сделал несколько глубоких вдохов. «Я не знаю тебя, а ты меня. Мы даже не друзья». Косара резко выдохнула. «Что обидно стало?» спросила Асен. «Друзья не пытаются обмануть друг друга. Друзья не подливают друг другу усиленно действующие запрещенные зелья». Косара колебалась. Что она могла на это сказать? Что ей очень жаль? Жалела ли она о том, что пошла на это, или только о том, что попалась. Вообще, какое это имело значение, а сен ведь был прав. Они не друзья. Я твердил тебе, что при мне нет никакого опасного волшебства, сказала сен. Почему ты не могла просто довериться мне? Потому что доверие ведет к краху. Косара доверяла змею, доверяла Сивару, доверяла Роксане потому что, по правде говоря, большинство людей не заслуживали доверия. Асен только что доказал ей это. Его жена уж наверняка ему доверяла. Кассара развернулась и ушла в свой конец клетки. Она легла на холодный пол, дрожа под мокрым пальто, и попыталась заснуть. Асен какое-то время молчала, потом испустил дикий крик. Она не стала вставать, чтобы его утешить. Пускай себе орет во все горло, сам виноват. Ей не нужны друзья. Друзья лишь делают тебя уязвимее, слабее, ничтожнее. За них ты боишься больше, чем за себя, а это неправильно. Сейчас она чувствовала себя очень неправильно. Луна, ползущая вверх по небу, начала соскальзывать обратно. Горизонт стал светлее. Звезды исчезали одна за другой, как гаснут уличные фонари. Косара то засыпала, то просыпалась. Каждый раз она надеялась очнуться в своей постели от явно дурного сна. Она ведь не могла быть настолько глупа, чтобы пробраться во дворец змея, правда? Наконец она села и протерла сонные глаза. Юды уже улетали в освояси, устав кружить над башней. Их крылья блестели розовым-оранжевым, и желтом в лучах восходящего солнца. Косара настолько привыкла к их воплям, что тишина внезапно показалась ей неуютной. В этой тишине она могла слышать свои мысли, а это нравилось ей меньше всего. «Такой теперь будет моя жизнь», — вдруг поняла Косара. «Змей не отпустит ее, если она не даст ему то, чего он хочет, а этого Косара делать не собиралась». Магию замуровывания не зря так старались придать забвению. А кроме того, ну обучит она его, и что помешает ему сразу же ее убить? В этой клетке она проведет остаток своих дней. Как долго? Максимум несколько недель. Болезнь постепенно брала вверх, и вскоре останется только тень. А сын прожил бы не дольше ее, не позаботься она о его ране. Косара окажется здесь в ловушке, снаружи будут кричать юды, а в углу будут лежать кости этого проклятого лжеца. Став тенью, она останется во дворце навечно, станет еще одним жутким призраком в темнице змея. И винить она, черт возьми, могла только себя, потому что отважилась прийти сюда. Она что ли вправду думала просто убедить Роксану вернуть ей тень, а потом сразиться со змеем? Чушь. Она была посредственной ведьмой. Ей никогда не одолеть змея, никогда не вернуть свою тень. Она закрыла лицо руками. «Глупая ведьма», — сказал змей в ее голове, и она не нашла в себе сил заставить его замолчать. «Никчемная ведьма! Слабая ведьма!» Соткнись, прошептала она. Он не щадил ее, повторяя эти слова снова и снова. Глупая ведьма, никчемная ведьма, слабая ведьма. Глупая, никчемная, слабая, глупая. «Косара!» — произнес кто-то знакомый. Косара не отозвалась. В ее голове было место лишь одному голосу. «Глупая ведьма, никчемная ведьма, слабая ведьма». «Эй, косара!» — настаивал кто-то. «Косара!» Касара наконец, подняла глаза. Несколько раз моргнула. «Это правда не глюцинация? Возможно, она спала и видела сон. Возможно, крики Юд уже свели ее с ума». «Роксана?» — произнесла она. Роксана сидела на спине соколицы, крепко держась за ее перья. Юда сохраняла все то же непроницаемое выражение лица. Кажется, ей даже становилось скучно. «Что ты здесь делаешь?» — спросила Косара. Роксана рассмеялась. Две ее косы развивались на ветру. «А ты как думаешь?» Асен зашевелился на полу, открыл опухший покрытый коркой глаз. «Что происходит?» «Черт, я тут спасаю вас! Вот что!» — сказала Роксана. «Ну, голубки, готовы лететь, или вам нужна минутка, чтобы перестать себя жалеть?» Косара засомневалась. «Что, если это очередная ловушка?» «Нет, это почти наверняка очередная ловушка». И все же выбор был невелик — либо остаться гнить в этой клетке, либо довериться убийце и предательнице. Она встала. Теперь главным было ничем не намекнуть Роксане, что та в каком-то смысле заслуживала доверия или прощения. «Роксана», — сказала Косара, — «не будь я так рада тебя видеть, я бы порвала тебя на клочки». Роксана ухмыльнулась. «Моя милая соколица заверила меня, что в ближайшем будущем неминуемая смерть мне не грозит. Да, я спросила ее на всякий случай, а теперь...» — достала она ключ из кармана. «Запрыгивайте».